Борис Пастернак «У поэта особое видение мира. Поэт находит особые слова, чтобы его выразить. Поэт облекает свои мысли в особую форму. Порой поэту становится тесно в рамках стиха. Тогда на свет рождается проза поэта». Несколько дат. Это было давно. Казани. заскакивали крику в лицо, и вдруг, оказавшись на самом хребте огромного расседованного моря голов, бежавшего перед ними и за ними, верхом на нем, стремительно поворотив толпу, гнали ее вниз по тротуарам на своих кудластых и, как вы б тогда выразились, курдских лошадях. Тряслись гривы, тряслись серьги, внезапно они перестраивались и уносились. А подымавшийся не узнавал Никитской, куда же девалась. Тумба и небо, а только что еще ревевшего черного заливавшегося барашка не следа. Шуц был сыном богатых родителей и родственником известнейших революционеров. Это было достаточно, чтобы считать его революционером и богачом. Прочие достоинства Шутца отличались той же особенностью. Он обладал загадочностью, которая поражает и резко разгадывается, потому что 20 предложений переберешь, прежде чем догадаешься, что у больного солитер. Листу и шутцевой загадочности была лживость. Она играла в нем, и когда ей хотелось есть, головкой щекотала ему горло. Она теряла и наращивала кульца. Ему казалось, что все это так и надо, и что Червя этого он вычитал у Ницше. Прошлое Лемаха было связано с революцией чище, чем связывал себя с ней Шуц. Знаете ли вы украинскую ночь? Такое именно развертывалось в его воображении чуткая речонка, врезавшись в мозг политических глубже, нежели ее темные воды в Подольский Ил. Их контрабандисты, подставы, пограничники Телеги из звезды звучали в его устах речитативом, более романтическим, чем музыка, под которую идет Кармен. Рано или поздно Спектрский должен был столкнуться с счетцами, ибо точно так же, как всюду попадал Шутц, чтобы лгать, блазнить и очаровывать, так всюду заносил Спектрского, чтобы очаровывать и поражаться. В 1916 году, к которому относится собственное начало повествования, Шут вспомнился спектрскому не как-нибудь, но именно таким, каким он некоторое время стал казаться месяцев в пять спустя после их первого знакомства в июле 1909 года. Не то бросив свою новую жену, не то будучи ею брошен, он приехал из-за границы готовым морфинистом. Он проживал в меблированных комнатах, под вымышленной фамилией. В то же время под его истинную велось дело об его освобождении от воинской повинности. Днем он бывал занят. Он ездил в глазную лечебницу за белодумной. Знакомый врач доверял его, что, когда он к ним поступит на испытание, окулисты выдадут ему чистую отставу. Белым билетом это стали называть несколько позднее. Сложено, чтобы анютин глазок был кантеленным бантом желто-лилового колера, однако встречаются и сплошь фиолетовые, антропические. Эти всегда кажутся ближе и больше, нежели они есть на самом деле. В этот период знакомства у Шуца были глаза без белков. Зарницы окидывали город взглядом умственно отставых. Их вспышки падали за шкафы в чернильнице, В рюмке с карандашами на всем лете, как отпечаток меланхолии, на умалишенном лежала пыль. Номера назывались «Номера Воробьева». Удивительное впечатление производило это бесшумное совещание занавесок, тершихся у окна, и вдруг перемегавшей комнату с явственным запахом где-то переместившейся листвы. Случайные капли дождя мгновенно осыхали, и сей озаряло в полете и она... спектрского преследовало ощущение, будто их разговоры происходят в чьё-то определённое отсутствие. Они прослушивались, ощущение не проходило, иллюзии вызывались безгромными зарницами Это были в отсутствии грозы. Дева обида. Шли годы, они забывались, прошло много лет, много весен и зим. Забылось многое, забылись лица. забыли змеи, при протоке которых орешник неслышно пошевелил своими палыми прозрачными клешнями. Забыли змеи, бывшие теми единственными струйками влаги, которые еще узнавала в ту страшную засуху уже добитая кончавшаяся земля. Они текли капля по капле, по всему рухлую и пощипывали. И во по всему пути их следования... Вскрикивали, вскипали и мгновенно испарялись воробьи. Миновало лето, во всем продолжении которого под самыми настурциями, кидавшимися за каменный парапет Бельведера, работала на отмелях Руховского переката речная землечерпалка. Миновало вечеров, которые на грязнушке до времени зажгли огни, И отпыхтев в последний раз, она свернулась и ушла, залившись прощальной рулады частых участившихся и потом редких и всередеющих гудков. По ее уходе вздохнули облегченные берега, и ока, всклянь до ободков, налилась тишиной, сочной, как возняк, грузной, как отжимание коз, чуткой, как пьющая лошадь. Миновал миг, в котором луна Едва заглянув в затон, обернулась на призрак отдаленной полковой музыки, который внезапно всплыл вслед за ней неизвестно где. Некоторое время необъяснимость явления еще отдавала чудесным. Вскоре же она была так велика, что уже не пугала и не настораживала, она раздражала. Беспричинное возбуждение овладело женщинами. Они толпились на каменной площадке в блузках, воспалявшихся, как от прохлады. Послали мужчин за шалями и, слушая это диво, глядели на плесы, по которым там и сям, как поплавки, уже заигрывали звезды. А марш преображенского полка ибо это был он, и все его уже признали, плыл и плыл неизвестно где, плыл замирал, плыл и был, как никогда, печален. Прошла вечность, пока над мысом, за которым ушла грязнушка, стали показываться труба буксирного парохода, ничего, казалось бы, не знавшая о марше, и задолго-долго вытягивающимся канатом между камышей и звезд, между вною лесом и тишиной встала гарный обрез баржи, шедший прямо на парк, на змей, на Мюллера, на Виноградскую, на ее сестру, на Ольгу Дежневу. Баржа была как баржа, на ней стояли сундуки, койки и кузлы. На ней не было людей, и она ничего не объясняла. Но уже чувствовала, что музыка доносится с того берега, что солдаты идут лесом, сейчас выйдут на луг и встретятся со своим полковым скарбом, идущим водою. Минал час, смутный, как располагающийся лагерь, прерывистый, как пески в тумане, дичливый и ясны как ключ, в течение которого посылали три раза лодку за офицерами, и каждый раз, что возвращалось назад, ручной фонарь, раньше всех добежав по воде до берега, шевелил усами, обшаривал кусты охапками, швырял из-под них на берег плохо экипированных раков, которых на лету подхватывала огромная вековая ольха, без зуба, склабившаяся над купальней. Тогда раздавался разговор разной длительности и силы. «Скочите, Кибирев! Зачем фонарь взял? Ставь на корму! Ау, а! Ничего не слы! Последняя! Скажи «не», еще сходней! Топеречи спущай!» Миновая ночь, потрясшая парк, все новыми и новыми голосами. Офицеры заночевали у владельца предварителя дворянство фристильно. Здесь не осталось никого, кто бы не спросил их о том же, о чем их спрашивали по пути решительно все встреченные за день села и поместья часовни пустоши люди. Но официальный указ о мобилизации еще не вышел. Этот долг неотменимого молчания был первым из целого моря новых чувств, открывавшихся им другие сутки. Оно ставило их среди всех в положении мужчин между женщинами, взрослых между детьми. Объяснялся порядок вещей, в котором по суровому чину им надлежало иерархически следовать непосредственно за Господом Богом, а военному полю воздавались почести, подобающие небу на Ильин день. Миновала ночь. На ее исходе горка пепла на блюдце, Ждала только удобные минуты, чтобы провалиться со всеми окурками в желтый до слез протабаченный чай. там же ждала горка из худелых облаков на востоке. Горка вскрученных волос хохлилась на мутной голове, сопевшей и натягивающей одеяла. И вдруг один зевнул, другой заговорил. Не снялся Киев, серьезно. Мне снилось, что мы в горках на даче ночью забрелись с барышнями музыкальную команду. Солдаты спали, это было, в лесу, но самое замечательное — это трубы. Они пахли, честное слово. Вы слышите, Валя? Да, тише. Они лежали на траве, медные и светлые, сплошь в рассе, и пахли, пахли. Знаете, как миндаль или, если сорвать по велику Вишневой кусточкой, синевой, а кругом ночи такая глубина. Вы что, Валя? Я думаю, сегодня объявят. А? Спектрский, мочи больше нет. Только этим мы пьяно, а тут молчи. Как вы думаете? Да, Валя. А еще тебя мы тарят Например, эта здешняя девчонка пристала без короткого. Скажи ей, да скажи, это война, ради бога. В алексе не застрянем, как вы полагаете? Наверное. Может, уже объявили? Просто мы не знаем, в пути. Не думается, это от того, что вы ей проговорились. Серил рассвет. Окурки ползли в чай. Облак отаяли. Муха обжигалась стекло зернами кукола не жужжания. Валя, это в полку Игреве дева обида? Да, кажется. Почему же именно обида? Вам понятно? Это переводит, беда. Как-то так переводят. Слава тебе, Господи, язык один. Там тоже что-то про трубы забыл. Жужжала муха. Кадровые еще спали. Лестница. У Спекторского был удивительный отец. Он числился членом какого-то правления. Дела давно забросил, вращался в мире литераторов и профессоров. Чудил. На звонок выбегал сам, часто из ванны или от стола, всплескал руками, отшатываясь, обнимался, орал «Как живем, как живем, как живем!» Потом, повернувшись к квартире, потрясал кистями рук и гривую, как мельник в русалке, и кричал в вглубь анфилады со вкладными всеуменьшающимися коробами зимней обурчатой полутьмы. «Энэн, А, Глаша, Катя, Катюша, Энэн!» «Ну что же мы тут в дверях, как дураки стали? Люди входят, снимают пальто, идут в калошах в столовую, в кабинет, в чай. Пожалуйте, раздевайтесь, снимайтесь, в столовую чай, а, Глаш, Кат?» прислуга, Катя его сестра. Всякий свежий человек бессознательно загадывал. «Вот если за всем этим он еще вдобавок вскочит на подоконник или еще что-нибудь, тогда значит сумасшедший». А пока шут его разберет, кажется, только так. Платья на тете Кате подплывали к полной шее, к горлу, приподнимали подбородок, заливали лицо дружелюбно-страдальческой улыбкой. Сидели глубоко глаза, глаза тихой, легко изумляющиеся меланхолички. Она была невысокого роста, ей сообщалось усилие говорящего, с какой бы легкостью он ни говорил, Это усилие имело способность расти, расти и к концу чужих слов обрываться сияющим кивком. Четыре семьи знали друг о друге только через швейцара, на светлой просторной лестнице в два этажа, выходившей на одну из кисловок Правда, говорю, семинарист, тысячу раз прав. Раз случайность, случайность другое. Третий раз – бац, с колокольней, и не расшибся привычка, привыкли ко всему». то ли еще будет привыкнем. Привычка дьяволом дана, привык, звонок, да не беги ты, галочка. Швейцар носил калачи и ходил за газетой. У швейцара были свиные и в то же время серафимические глаза, голубенькие, как незабудки. В зимний вечер, когда, истопив у себя под лестнице он чумел от жару, их затоплялось слезинками русского лугового простодушия. Если бы его проспросить, он рассказал бы, что у Сергея Геннадьевича пляшут из Минского, слава тебе, Господи, раздробление ноги. И, слава Богу, в том смысле, что есть надежда, значит, отвоевал. У Вечи же, между прочим, никакого, только одно неравенство. Старый барин это может, знакомство. Будь его воля, он бы его давно ослабонил. У них одного беяния сердца и топ за глаза стало. О, как ходит, во-во. и не пришлось бы идти. Ну да и сам не соглашается, совестно думает, срам. Теперь же дело другое, теперь теперь должно скоро будет, ждут. Вега бушевала и гасала, гасала и разрасталась. Пролетая низко-низко, почти ныряя в снег, дома сбивались с крыльями, кровели фонари, раздавался звон, сыпалось битое стекло, и тогда, погружаясь в навек затихающий мрак, Улица внезапно вся сразу освещалась стихийным свистом сухого шуршащего паруса. Тогда в их в кулаках метели, мелькали лишь лица конных и пеших в низко спущенных на лоб касках. Их заволакивало колоклами снега, они приближались и удалялись, плутали и гибли, но появлялись и исчезали так часто и бесследно, что нельзя было сказать, призраки ли это или даже не они. Всякий раз, до лампы долетали уличные слухи, а в юге лестница мягко взмахивала тенями перил, ступени распадались без шелеста, как карты, к кружку взвивался черный язычок копоти, трение обострялось, зрение слабло. От времени до времени слышалось «Спиридон, что прикажете, Борин?» «Спиридон, ты по какой скажи статье? Ты, собственно, чего гуляешь?» «Слава Богу, слава Богу!» Сделай, душенька, одолжение. Но по какой статье? Ты по глупости, что ли? Шутить изволите, плоскоступы мы. Скоро ли барин Сергей Геннадьевич будут? Не знаю, душенька, не знаю. Ежели без депеши, то во всякий час. Ненароком. Расплох. Расплох приду Чего? Так ты говоришь, Буран? Очень страшный. Слышу, слышу. Слышу, душенька, без тебя так не идти, так мы и так запишем, что по глупости. Или, видишь, Спиридон таскал меня. Ты, душенька, не будь невежей, старшего не перебивай, а я вот про что. Не женись, Спиридон. Женишься, сына на войну возьмут и будешь вот, как я, по лестнице. Неужели век? На внуков хватит, на внуков. Никогда она не кончится. А кончится, когда, говоришь? Седьмого марта? На будущий год, седьмого числа? Помяни слово мир. а дверь ты на ночь того от немцев проходят час и другой, через три часа спиредом закручивает ты гасит своего альтрега на лестнице остается одна вега и страшен швейцар в подштанниках. еще она молчит он засыпает он рыщет по всем маршам и колесом скатывается вниз ночью кусо озаряемые снизу обоими спиридонами Несравненно медленнее со стариковских калош по лестнице поднимаются ноги девятнадцать-двадцатых с пристукиванием и припаданием приличными такой неправильной дроби. Возвращение. Представь, так в цене и сошлись, не стоило и пускать. Я вот к тебе зачем, Сережа. Не странно ли, душа моя, дома ты как-никак четвертые сутки «Сын не родной, как-никак, и офицер, да интересно ведь это, черт побери, дьявольски, а между тем, бросьте, папаша, вы про войну? Так ведь я молчу не случайно, есть причины, как-нибудь расскажу, как-нибудь потом, когда надо будет». «Сделай, душенька, одолжение, я за язык тебя не тяну, только согласись, дико, ну-ну-ну, будь по-твоему, потом-потом, напомню, вот именно напомните». условимся. Вы мне скажите «обида». «Обида? Оби? Ну, послушай, душа моя так не годится. Что за скверные загадки? Ведь, ведь, ведь у тебя Георгий, ты его... Повыщел же ты его как-нибудь? Бедные, вы не поняли. Я не так. Я не про такую обиду. В этом отношении все у меня и у всех блестяще. Нет, я вам как-нибудь расскажу, как рождаются народные песни.